Часть вторая. Заграничная принцесса. Глава первая. Мы летим в джунгли пенелопа В тот день Алиса Селезнева примчалась на станцию юных натуралистов, словно за ней гналась стая космических драконов, и от самого входа закричала «Все в порядке». Казалось бы, ничего особенного, но нормальная жизнь станции сразу нарушилась. Джават, который кормил обезьян, вырвал банан из рук по Геракла и съел вместе с кожурой. Аркаша Сапожков рассыпал семена моментального гороха. Они тут же проросли, и через десять секунд стебли опутали Аркашу, словно змеи древнегреческого героя Лаокоона. Маша Белая, которая каталась на дельфине Гришки по бассейну, упала в воду, и дельфинам пришлось нырять за ней, искать над ней и выталкивать носами на поверхность. А Павел Гераскин, который в этот момент сидел в лаборатории и вывозил гигантскую стрекозу, свалил на пол электронный микроскоп и перепутал гены, которые с утра сортировал по размеру. Ионы биологи окружили Алису и наперебой спрашивали, «Неужели разрешили? А когда летим? А что с собой брать? Когда вернемся?» «Спокойствие, коллеги!» — сказала Алиса. «Объясняю все по порядку. Нам разрешили лететь на планету Пенелопа. На все каникулы. Будем жить в джунглях, собирать растения и животных для нашего музея. А если повезет, делать открытия. Еще будем купаться, загорать и так далее. Ясно?» «Ясно. Вылетаем послезавтра. Сначала на Плутон, а оттуда на звездном лайнере до самой Пенелопы. С собой ничего лишнего не брать». Мой отец договорился, что там нам дадут все, что нужно. — А кто из взрослых полетит? — К счастью, никто. Но на Пенелопе нас встретит папина знакомая и поедет с нами в джунгли. — Жалко, — сказал Пашка Гераскин, — я люблю свободу. — Не обращай внимания, — сказала серьезная Машенька Белая, — ты же знаешь Пашкину маму. Она его вообще может не отпустить. — Я пользуюсь самостоятельностью, — возразил Пашка, — в разумных пределах. Пятикантроп Геракл, которому надоело ждать, пока о нем вспомнят, потянул Джавада за рукав и сказал «Банан». Геракла уже полгода учили говорить, но он не хотел произносить ничего, кроме съедобных названий. «Я возьму с собой гербарные папки», — сказал Аркаша. «У них на Пенелопе наверняка хуже. А я свой батискаф сказала Маша. «А я», — заявил Пашка, — «считаю нужным вооружиться. В джунглях могут встретиться опасности». «Если были бы опасности, нас бы не пустили», — сказала Алиса. с львом не справишься голыми руками», — не соглашался Пашка. «Не слушайте его», — сказала Маша. «Я вообще не понимаю, как такой человек может заниматься биологией. Ему надо уехать в прошлое и воевать с Юлием Цезарем». «Надеюсь», — возразил Пашка, — «на мой век хватит опасности в открытом космосе». «Сами еще прибежите ко мне с криками «Спаси, Пашенька». «Вы только на него поглядите», — сказала Маша. «Рыцарь». Пашка раскраснелся, русые волосы растрепались, глаза сверкали. Он подскочил к Гаджаваду, оторвал банан от грозди, которую тот держал в руке, и прицелился из банана в дельфина Гришку, который, сгорает от любопытства, высунулся из бассейна. «Лапы вверх, чудовище!» — воскликнул Пашка. «Отважный рыцарь, сэр Ланселот вызывает тебя на поединок!»